Глава вторая. Опасения Тома были напрасны. Часть замка, служившая в данную минуту объектом его тревожного любопытства, по степени проявленной заботы о нем, не уступала остальным помещениям. Уже в первом же подвале Том оценил взглядом знатока, что погреб готовил человек незаурядного ума. Бутылки поставили или уложили в зависимости от сорта и возраста вина — Все они были наполнены согласно самым строгим правилам, а ярлыки с обозначением срока выдержки и местности изготовления, прибитые к палочкам, воткнутым в землю, являлись своего рода знаменами этих армейских батальонов, выстроенных в боевом порядке, что делало честь стратегическим познанием достойного мистера Сандерса. Одобрительным ворчанием Том дал понять, сколь ценит он эту мудрую распорядительность, и, увидев, что во главе каждого сорта, словно одинокий часовой, выставлена одна бутылка в качестве образца, завладел тремя и поднялся с ними наверх. Его командир сидел у окна в избранной им для себя комнате, выходящей на озеро, о котором мы уже упоминали. Вид этой жалкой лужицы, словно зеркало, блестевшее в рамке зеленых лугов, снова пробудил в его душе прежние воспоминания и сожаления. Он обернулся на скрип отворившейся двери и, смутившись своих тяжелых раздумий и слез на глазах, привычно тряхнул головой и кашлянул, стараясь взять себя в руки и направить мысли по новому руслу. Том с первого же взгляда понял, какие чувства обуревают его командира, а сэр Эдуард, стыдясь обнаружить перед старым товарищем охватившую его печаль, заговорил нарочито веселым голосом. — Ну что ж, Том, его оживление немало не обмануло собеседника. Кажется, старый товарищ, компания была удачной, и мы даже захватили пленных. — Дело в том, командир, — ответил Том, — что осмотренные мной края изрядно заселены, и запасов вам хватит надолго, чтобы пить за будущую честь старой Англии после того, как вы столько сделали ради ее былой чести». Сэр Эдуард машинально взял протянутый ему стакан, проглотил, не ощущая вкуса, несколько капель превосходного Бордо достойного стола короля Георга, просвистел короткую мелодию, затем внезапно поднялся, прошелся по комнате, невидящим взглядом посмотрел на украшавшие ее картины и, снова вернувшись к окну, сказал, «Думаю, Том, нам будет здесь неплохо, если только вообще моряку может быть хорошо на суше». «Что до меня?» — возразил Том, — желая кажущимся безразличием подбодрить своего капитана, то, пожалуй, не пройдет и недели, как я забуду про Юнону. «Ах, Юнона, прекрасный фрегат, друг мой!» — со вздохом воскликнул сэр Эдуард. «На ходу легок, в маневре послушен, в бою непобедим. Но не будем больше говорить о ней. Впрочем, нет, будем, будем и говорить, и постоянно вспоминать, мой друг». «Да-да, ведь Юнону всю целиком от Киля до Брамстенги строили у меня на глазах. Она — мое родное дитя, моя родная дочь. А сейчас она как будто за кого-то вышла замуж. Дай Господь, чтобы муж обращался с ней хорошо. Если же с ней случится несчастье, утешения мне не найти. Давай пройдемся, Том». И старый адмирал, уже не сдерживая своих чувств, Взял Тома за руку и спустился по ступеням, ведущим в сад. То был образец прелестной парковой культуры, подаренной миру англичанами цветочные куртины, древесные кущи, многочисленные аллеи. То там, то здесь, в местах, выбранных со вкусом, были разбросаны какие-то постройки. Около одной из них сэр Эдуард заметил мистера Сандерса и двинулся в его сторону. Управляющий, увидев хозяина, пошел навстречу. — Черт возьми, мистер Сандерс! — еще издали крикнул капитан фрегата Юнона. — Я очень рад видеть вас и выразить вам огромную признательность за заботу. Слово моряка — вы бесценный человек! Мистер Сандерс поклонился. «Знал бы я, где вас найти, я не ждал бы так долго, чтобы сказать вам это». «Я благодарен случаю, что привел сюда вашу милость», — ответил Сандерс, явно польщенный похвалой. «Я живу в этом доме, а сейчас жду, когда вы изволите выразить мне свою волю». «Вам не нравится ваш дом, Сандерс?» «Напротив, ваша честь, я живу в нем уже сорок лет. Здесь умер мой отец, и здесь я родился». Впрочем, он, возможно, нужен вашей милости для чего-нибудь другого. «Давайте сначала посмотрим дом», — сказал сэр Эдуард. Мистер Сандерс со шляпой в руках почтительно проводил адмирала и Тома в свой коттедж. Он состоял из маленькой кухни, столовой, спальни и кабинета, где в безупречном порядке были расставлены папки с бумагами, касающимися Вильямсхауса. Все дышало такой чистотой и уютом, что этому могли бы позавидовать даже голландцы. «Сколько вы получаете жалования?» — спросил сэр Эдуард. «Сто гиней, ваша честь. Эту сумму назначил отец вашей милости моему отцу. Когда же мой отец умер, я, хотя мне было в ту пору всего двадцать пять лет, унаследовал его должность и его жалованье. Впрочем, если ваша честь считает, что эта сумма слишком велика, я готов удовольствоваться меньшей. «Напротив», — возразил адмирал, — «я ее удваиваю и предлагаю вам любое помещение в замке по вашему выбору. Прежде всего разрешите поблагодарить вашу честь». — ответил мистер Сандерс, снова поклонившись. — Но позвольте заметить, что повышать мне жалование нет нужды. Я едва трачу половину того, что зарабатываю. Я не женат, и у меня нет детей, чтобы оставить им накопленное состояние. — Что же до перемены жилища? — нерешительно продолжал мистер Сандерс. — Что же? — спросил капитан, видя, что он запнулся. Я, разумеется, как и во всем, покорен вашей воле, и если вы мне прикажете покинуть этот домик, я его покину, но... Что оно? Говорите. Но, с позволения вашей чести, я привык к моему коттеджу, а он привык ко мне. Я знаю, где что лежит, и мне стоит лишь протянуть руку, чтобы взять нужную вещь. Здесь протекла моя юность, мебель стоит на прежних местах, У этого окна, в этом большом кресле, сиживала моя матушка. Это ружье над камином повесил мой отец. На этой постели он отдал Богу душу. Здесь царит его дух. Я в это верю. Да простит меня ваша честь, но мне покажется богохульством что-нибудь тут менять. Конечно, если ваша честь прикажет, другое дело». «Упаси меня, Бог!» — воскликнул сэр Эдуард. «Я слишком хорошо, достойный друг мой, знаю силу воспоминаний, чтобы покушаться на них. Храните их, святый мистер Сандерс. Но ваши жалование мы все-таки удвоим, как было сказано, а вы уж договоритесь с пастором, чтобы он отдал эту прибавку каким-нибудь бедным семьям в нашей округе. Кстати, в котором часу вы обедаете, мистер Сандерс? В полдень, ваша честь». «Очень хорошо. Это и мой час. И знайте раз и навсегда, что в замке для вас всегда будет стоять прибор. А не играете ли вы порой в ломбер?» «Да, Ваша честь. Если у мистера Робинсона выпадает время, я иду к нему, или он приходит ко мне, и мы позволяем себе маленькое развлечение после трудового дня». «Отлично, мистер Сандерс. Когда он будет занят...» Вы найдете во мне достойного партнера, и предупреждаю вас, что меня не так-то легко победить. Когда же он появится, забирайте его с собою, и мы сменим ломбер на вист. Ваша милость оказывает мне слишком высокую честь. Нет, это вы доставите мне удовольствие, мистер Сандерс. Итак, решено». Мистер Сандерс отвесил глубокий поклон, а сэр Эдуард, снова опершись на руку Тома, продолжил прогулку. Неподалеку от коттеджа управляющего стоял домик лесника, отвечающего и за рыбные угодья. Он был женат, в доме играли дети. Казалось, само счастье свело себе гнездо в этом глухом уголке земли. Узнав о возвращении капитана, семья была встревожилась, опасаясь, что он внесет изменения в их мирную жизнь. Но, увидев хозяина и услышав его приветливые слова, все быстро успокоились. Мой отец, известный среди английских моряков своей строгостью и храбростью, был самым добрым и мягким из людей, когда дело не касалось службы его британскому величеству. В замок он возвратился несколько уставшим от ходьбы, со дням путации ему еще ни разу не случалось совершать столь длительных прогулок, однако довольным, как только может быть доволен человек, чье сердце гложут угнездившиеся в нем воспоминания». Отныне ему предстояла совсем иная роль, хотя он по-прежнему оставался наставником и вершителем судеб своих ближних. Ему пришлось из командира превратиться в старейшину. Не желая менять своих прежних привычек, он со свойственной ему быстротою и точностью решений задумал подчинить свою жизнь режиму, принятому на борту фрегата. Дом был предупрежден. Джордж, не успевший еще забыть дисциплину, которая царила на Бореи со своей стороны, быстро приспособился к новому распорядку. Повар получил надлежащие указания, и все в замке пошло, как на Юноне. С восходом солнца колокол, заменивший барабан, бил по будку. Полчаса, как и принято на морской службе, отводилось на завтрак, и капитан придавал этому большое значение, ибо он не терпел, чтобы его матросы встречались с утренним болезнетворным туманом на голодный желудок. После завтрака вместо палубы драили полы и начищали всю медь. Чтобы замки, дверные ручки, кольца каминных лопаток и щипцов, каминные решетки в Ирлих-хаусе блестели должным образом, Требовалась столь же строгая дисциплина, как на борту юноны. В 9 часов капитан проводил обход. За ним следовали все, кто служил в доме, предупрежденные, что за небрежность они будут наказаны в соответствии с уставом корабельной службы. Обедали в полдень. После обеда до 4 часов дня сэр Эдуард прогуливался по парку, как имел обыкновение делать это у себя на полуюте. В это время в доме занимались починкой мебели, окон, белья и выполняли различные плотницкие работы. Ровно в пять часов колокол призывал к ужину. Восемь часов вечера половина слуг, с которыми обращались как с членами корабельной команды, должна была ложиться спать, оставив дом на вахтенных. Однако эта жизнь являла собою, если можно так сказать, лишь пародию на прежнюю, столь привычную сэру Эдуарду. Монотонность его существования не разнообразили так часто случающиеся на море происшествия, которые составляют поэзию и очарование морской службы. Ему недоставало качки, как засыпающему ребенку недостает убаюкивающих движений матери. Он тосковал по бурям когда человек, подобно античным гигантам, борется с Богом, и это опустошало его сердце. Адмирала преследовали воспоминания об опаснейшей игре, в которой защищаешь дело нации и в которой слава вознаграждает победителя, а стыд служит наказанием побежденному. Всякое иное занятие казалось ему чем-то жалким и несерьезным, прошлое поглощало настоящее». Впрочем, силой характера, свойственной людям, которые привыкли всегда и везде служить примером, он скрывал свои чувства от окружающих. Один лишь том, испытывая те же сожаления, хотя, быть может, и не настолько сильные, с тревогой следил за развитием этой тайной печали. Поражалась она лишь во взгляде, который капитан время от времени бросал на свою искалеченную ногу до горестном вздохе, после которого он принимался ходить по комнате, насвистывая тот же самый мотив, каким обычно встречал бури или сражения. Подобная, внешне никак не проявляющаяся печаль сильных душ, питается самой собою. Она наиболее мучительна и опасна, ибо, не находя выхода в слезах, накапливается в глубине груди, и лишь когда грудь разрывается, открываются произведенные ею опустошения». Однажды вечером капитан сказал Тому, что чувствует себя больным, а на следующее утро, пытаясь встать с постели, он потерял сознание.